Глава 29. Магический баланс. «Леди Хелена очень плохо владеет левой рукой. Принялся перечислять Эрик минусы моего выбора подозреваемого. На момент убийства у нее имеется надёжное алиби». Патрик согласно кивнул, подтверждая этот факт. Но ну и главное...» Отсутствует смысл второго двойного убийства. «Хорошо, давайте тогда пойдем от обратного, вычислим сообщника», предложила я, неожиданно сладко зевнув и едва успев прикрыть рот ладонью. Конечно, можно было заупрямиться и настоять на своем, но это только лишняя трата времени. И дело не в том, что Хелена на убийцу не похожа. Если бы все убийцы были похожи на убийц, следователям и детективам делать было бы нечего. И даже не в алиби, которое можно подделать. А причина второго двойного убийства совершенно не обязана витать на поверхности. Просто графиня Фрехберн действительно не сумела бы выстрелить из двух огнестрелов почти одновременно. И это главное. Давайте пойдем спать. Властным тоном, коротко и без великосветских отступлений объявил Патрик. День сегодня был тяжелый, время уже позднее. Завтра встанем пораньше и все вычислим. Я с подозрением посмотрела на Маркиза, старательно зевающего и делающего вид, что прямо вот сейчас заснет. Эрик был еще вполне бодр, я только начала позевывать. Рауль после моего обвинения Хелены наоборот оживился. И только мой жених буквально засыпает. Конечно, это меня насторожило. Но, немного подумав, я решила, что предложение разойтись до утра не такое уж и плохое. Вот только, глядя на мужчин, начала подозревать, что они планируют от меня избавиться и обсудить все между собой. Я могла ожидать подобного от Патрика. «Ну, от Эрика?» лотта хочешь я донесу тебя до кровати я сурово посмотрела на напарника нарушившего нашу договоренность насчет имени и тяжко вздохнула дойти самостоятельно до кровати я еще была в состоянии а вот сводить результаты опроса слух чтобы вычислить тех кто мог оказаться сообщником убийцы точно не смогу запутаюсь странно вроде бы день сегодня не такой уж насыщенный Обычные будни нашего агентства. И магически я не то чтобы сильно истощилась. Подумаешь, несколько раз погадала тройным раскладом и один раз серьезно разложила карты. Два больших полных гадания подряд могли утомить. Но я порой и три, и четыре раза в день гадала. Просто с перерывами. Так почему же такая усталость? Леди, пожалуй... Это я должен помочь вам дойти до комнаты и извиниться. Подобное предложение было бы уместно от Патрика, но не от Рауля. Поэтому мы все посмотрели на графа с изумлением. Вернее, взгляд Маркиза можно было бы описать как возмущен до изумления». По меньшей мере, это было наглостью, простительной Эрику, но недопустимой от практически равного по положению мужчины, А я только обрадовалась, что лорды научились мирно взаимодействовать между собой. Прошу прощения, лорд Краухберн, я тоже уже не слишком ясно мыслю, поэтому не подумал, что моя помощь может быть расценена как попытка скомпрометировать леди. Вы уже забыли, что после 10 или 15 минут Шарлоты наедине она готова была вас убить? И теперь вы снова вызываетесь проводить ее по лестнице, рискуя своей жизнью? Вы, лорд, не убийца, а самоубийца! попытался разрядить обстановку Эрик. И кстати, с чего вы вдруг решили, что справитесь с ролью проводника лучше, чем я или ее жених? Мне кажется, все дело в них. Рауль вытянул вперед руки и на его запястьях засверкали наручники, озаренные легким магическим сиянием, привлекая к себе внимание. Если не задействовать внутренний или внешний определитель магии,. Заметить некоторые магические предметы было довольно сложно. Без дымки, окутавшей их по желанию графа, наручники были не видны. Зато теперь мы все вспомнили о них. И о том, что кроме отслеживания расстояния, на которое мы с Раулем можем отдалиться друг от друга, у этого артефакта есть еще несколько свойств. Одно из которых — перекачивать магический потенциал выравнивая баланс в паре. То есть все мои магические силы ушли на поддержку магии графа. А вот когда магический запас исчерпывается, начинает расходоваться физический. Вот я и засыпаю на ходу, хотя вроде бы ничего утомительного не делала, в отличие от Рауля. «Да, вы правы», — согласно кивнул Патрик, вставая из-за стола. «Но свою невесту до ее комнаты я отнесу на руках сам», заявил он с вызовом, посмотрев не только на графа, но и на Эрика. И лишь потом вспомнил обо мне. Если, конечно, леди Шарлотта не возражает. Я в состоянии сама подняться по лестнице. Улыбнувшись Маркизу, я тоже встала и тут же покачнулась. «Наверное, это какая-то злодейская шутка судьбы», подстраивающая все так, чтобы, когда я падала, рядом оказывался именно Рауль. Патрик, сидевший напротив, с другой стороны стола, просто не успел бы до меня добежать, а вот граф, граф успел и подхватил меня на руки, чтобы потом аккуратно передать подоспевшему жениху. «Наверное, переоценила свои силы», — смущенно призналась я, инстинктивно обнимая Патрика за шею. «Наверное», — прошептал он и тоже улыбнулся. «Но завтра все будет в порядке. А я буду следить, чтобы граф Фрехберн больше не перетруждался настолько сильно и не использовал вашу магию для восстановления своей. Благодарю вас, лорд», — едва слышно произнесла я, уткнувшись в плечо Патрика. «Эрик несколько раз носил меня на руках, но это было весело, а сейчас я ощущала странное необъяснимое смущение». Причем больше всего от того, что до сих пор помнила прикосновение рук Рауля и его сосредоточенно серьезный взгляд. Быстро промелькнувшие секунды, которые я сразу и не осознала, зато сейчас спрятав пылающее лицо, вспомнила и никак не могла придумать, как избавиться от этого воспоминания. Мне нравился Патрик. Мне очень нравился Патрик. Мне нравилось, с какой осторожностью он нёс меня по лестнице. Нравилось в нём всё, включая его должность в Министерстве правопорядка. И особенно тот факт, что наш союз нельзя назвать мизальянсом, и маркиз не рассчитывает на моё преданное. «Спокойной ночи, леди!» Патрик бережно опустил меня на кровать и, выжидающе, замер. Я кивнула, уже практически засыпая. «Спокойной ночи, лорд, благодарю!» не стоит мне было приятно мне тоже я все же приоткрыла глаза чтобы искренне улыбнуться мне действительно было приятно я всем довольна меня все устраивает особенно то что граф фрехберн через шесть суток будет освобожден и сможет заняться собственной личной жизнью и исчезнет из моей навсегда